когда ты не хотела, чтобы дочка была актрисой. Или тот год, вспоминает, из которого Аля вырвалась так решительно. Илью, клиповую карьеру, тусовочный успех. Все это казалось теперь Али таким далеким, не занимающим даже пространство воспоминаний. «Выглядишь прелестно», — шепнула мама. «Что это за платится на тебе? Я раньше и не видела». Платье она и не могла видеть раньше, Аля купила его специально к премьере и выбирала с таким волнением, с каким уже давно не выбирала одежду. Оно было шифоновое, ее любимого светло-синего цвета, и темные цветы на воздушной ткани проступали так же таинственно, как блестели черные Алины глаза. «Ты меня не жди, мам, ложись», — сказала она. Я, скорее всего, утром только приду. Завтра с тобой вдвоем отпразднуем, ладно?» Уже у выхода из театра Аля вспомнила, что хотела отдать маме цветы. «Придется в гримерке оставить», — подумала она. «Не тащить же к Наташке». Но тут ей стало жаль оставлять цветы в пустом театре, словно в одиночестве. «Вы идите, не ждите, я сейчас догоню», — крикнула она с крыльца. «Пять минут, не больше!» В пустоте и тишине темные лепестки роз казались живыми, а черно-золотая ваза похожа была на лампу Аладдина. «Красивая какая!» — подумала Аля, проводя ладонью по странному узору. «Где он такую взял?» Она пробежала по гулкому коридору и снова вышла на крыльцо. Ребят не было видно, ни ярко освещенная улица была пустынна. Аля спустилась с крыльца и уже хотела догонять компанию, но обернулась на ходу, почти машинально, не останавливаясь. Поборцев стоял под фонарем в двух шагах от выхода из театра и, кажется, как раз собирался ее окликнуть. Она обернулась секундой раньше. Аля почувствовала, что ноги у нее прирастают к земле и тут же отрываются от земли, притянутые, исходящие от него необъяснимой тягой. «Что же тебя не было?» — вырвалось у нее одновременно с этим мгновенным движением к нему. А я растерялась. «Я не мог, Алечка». Он и сам шагнул к ней, прикоснулся к ее руке порывисто и легко. Невозможно было отказаться сегодня. У испанцев посол новый, первый прием давал. Они знали, что я в Москве, но... Его слова слегка отрезвили ее. «Что я в самом деле?» — подумала Аля. «У него дела, он же не для того в Москву приехал, чтобы по улицам со мной бродить». Я же сама удивлялась. Она окинула Андрея более спокойным взглядом и заметила, что одет он в смокинг. «Тебе идет», — улыбнулась Аля. «Прям сам как полномочный посол». Впрочем, она уже знала, что идет ему абсолютно все. Аля давно поняла, что нормальный человек не может выглядеть, как фотография из модного журнала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 И потому ему шла любая одежда, от белой рубашки без рукавов до шикарного смокинга. И любые улицы, и... и любая спутница вдруг мелькнула у Али в голове. «Спасибо за цветы», — сказала она, — «и ваза очень красивая». «А, это талецкое золото», — сказал он. «Не совсем золото, но так его называют». «Я не мог сегодня прийти, Аля, и извини», — повторил он, — «ты очень обиделась?» «Ну, что ты в самом деле? Ты же уже на прогоне видел, и не можешь ведь ты на каждом моем спектакле присутствовать». Но, произнеся эти слова, Аля вдруг поняла, что с момента его приезда в Москву он вот именно и присутствовал на каждом ее спектакле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 «Извини, Андрей, мне кажется, придется поговорить со знакомым», — сказала она, обернувшись. Кивнув, Поборцев отошел к парапету. Краем глаза Аля заметила, что он отвернулся, но ей показалось, что спина его напряжена, и весь он напряжен, как струна. Рома тем временем подошел совсем близко и, тяжело дыша, повторил. «Саша, поговорить надо». «О чем?»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 Она не успела понять, что происходит, и тут же услышала громкий треск над головой один раз, другой, третий. Зазвенела об асфальт ваза. На платье полилась вода. Одновременно со звоном вазы и с этим непонятным треском Аля упала плашмя на асфальт, ударившись щекой, и почувствовала, что Андрей собою накрыл ее сверху. Она попыталась вскочить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 и лбом, к которому прикасались его губы, и плечами, и спиной, обхваченными его руками. Во всем ее теле чувствовалось его дыхание, и во всем теле, замерзшем в его объятиях, утихала дрожь. Ей хотелось, чтобы вечно длилась эта неподвижность эта тишина, в которой ничто их не разделяло,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 Она дернула ногу и тут же вспомнила про пистолет, про всё только что происшедшее. Пропасть этих минут была так велика, что всё успело забыться, как будто произошло сто лет назад. Андрюша. Она положила руки ему на плечи, заглянула в глаза, карие, беспомощно щурящиеся, чтобы разглядеть ее лицо. «Давай уйдем отсюда».